Дафнис и Хлоя. «Слушай», — сказал Шуша Али, вернувшись из Торжка. «Ну что ты тут будешь сидеть в Москве, одна, с двумя детьми? У меня идея. Ты выходишь за меня замуж, и мы вместе уезжаем в Америку. Долгая пауза. Тебя не выпустят. У тебя была секретность». «Какая там секретность?» — отмахнулся Шуша. «Третья форма». Я знаю троих, которые с ней уехали. А почему в Америку? А куда еще? Единственная возможность уехать – это вызов из Израиля. А дальше выбор среди стран, которые готовы принимать беженцев. США, Канада, Новая Зеландия, Израиль. Америка – страна иммигрантов. Там, в отличие от Европы, легко стать своим. Там можно говорить с акцентом. А почему не Израиль? А что у меня общего с этой страной? Я для них чужой. У меня мать православная. Они тебя примут. У тебя же там двоюродная бабушка. Там, кстати, тоже можно говорить с акцентом. А что мне там делать в Африке? В Африке? Ты географию в школе проходил? Ну не в Африке, в Аравии. Один черт. Ну хорошо, езжай куда хочешь. А я тебя зачем? «Ты что, опять в меня влюбился?» «Слушай, мы не дети. Влюбленность продолжается недолго. А дружба может длиться вечно. Мы ведь друзья?» «Друзья. Но если мы уедем вместе, нам придется жить и, возможно, даже спать вместе. У нас с тобой нет такого опыта». «Есть. Мы были влюблены». «Я понимаю», — сказала Алла. «Ты начитался Розанова». Он женился на полинарии Сусловой, потому что с ней спал Достоевский. Ты хочешь отомстить сеньору, переспав со мной, потому что раньше у тебя это не получалось? Да нет у меня никакого желания ему мстить. И вообще можно считать, что я это уже сделал с рики А что тогда? Хочешь стать отцом его детей? Я не против стать отцом Ники и Мики, хотя не это главное. А что главное? Главное, что у меня не осталось близких людей. Рики в Гане. Синьор растворился где-то между Италией и Америкой. Джей умерла. В Зорине я был влюблен, но мы никогда не были друзьями. Отец завел другую семью. Мать страдает, но я помочь ей не могу. Осталась ты. Я слишком хорошо тебя знаю. Появилась идея. Она тебе кажется гениальной. Ты будешь с ней носиться несколько месяцев, потом остынешь, потом появится другая, еще более гениальная. Шуша не остыл. Он продолжал рассказывать ей, как хорошо им будет вместе в Америке, и даже начал испытывать что-то похожее на прежнюю влюбленность. Теперь и она стала думать, а что, может быть, это не такая уж и безумная идея? Ведь были же они влюблены друг в друга двадцать лет назад. Ведь не такие они и старые в свои тридцать пять. Как-то раз он остался ночевать у нее на десятом этаже. Гигантскую комнату к этому времени разгородили на четыре клетушки и коридор. Две отдали детям, одну маме. Самая маленькая досталась Алле. Когда они легли на ее узкую кровать, он попытался было к ней прикоснуться, но она отдернулась. Нет, не работает. Умозрительный секс. Абсурд. Следующие три ночи он тоже оставался у нее. Только в последнюю они как-то сдвинулись с мертвой точки, но остановились на том же самом месте, что и 20 лет назад. «Слушай», — сказал он на следующий день, — «секс — это ерунда. Это само придет рано или поздно. Но ехать все равно надо, и ехать вместе, женатыми. Самое главное — получить вызов из Израиля». Один вызов у меня уже есть, но нужен новый, на семью. По ортодоксальным законам ни ты, ни я, ни евреи. Но это никого не волнует ни там, ни здесь. Как ни странно, Алла согласилась. Расписаться в ЗАГСе было просто. Получить новый вызов еще проще. Подать заявление в АВИР намного сложнее, но и с этим они в конце концов справились. Расчет был на то, что к Олимпиаде От всех нежелательных москвичей будут избавляться. Про свою третью форму Шуша давно забыл. Дело было совсем не в его секретности. АВИР как бы вообще перестал существовать. Самой популярной стала шутка про автоответчика АВИРа. «Ждите отказа, ждите отказа, ждите отказа». «Шуша», – сказал ему Алла, – «если мы уже решили ехать, надо что-то делать». Сидеть в подвешенном состоянии можно много лет. Надо суетиться. Конечно, всегда есть риск, что пошлют не на запад, а на восток. Но застрять в этой суверичной зоне навсегда гораздо страшнее. И он начал действовать. Познакомился с группой евреев-отказников. Эти как раз обладали секретностью и собирались ехать именно в Израиль. У них были связи с общинами в Израиле, Америке и Европе. Откуда им слали посылки и иногда передавали деньги через дипломатов. Но самое ценное, они обладали информацией. Могу ли я быть чем-нибудь полезен? спросил Шуша, одного из активистов по имени Авигдор. Но должен предупредить, мы едем в Америку. Высокий бородатый Авигдор, одетый в новенький джинсовый костюм, варёнка, внимательно рассматривал Шушу. На этом этапе «Пока мы все в одной лодке, мы дружим с нашерниками», – сказал Авикдор. «Мы пока что нужны друг другу, хотя морально мы вас осуждаем». Слово «нашерник» Шуша уже знал. Оно происходило от еврейского слова, которое значило «выпавший», естественно, «из лона Израиля». «А что вы умеете делать? Я могу преподавать рисунок, живопись, историю архитектуры». «А детям все это вы сможете преподавать? В нашем детском саду 36 детей от трех до семи лет». «Могу, конечно», – ответил Шуша. «Мне приходилось преподавать детям?» «Прекрасно», – ответил Авикдор. «Но хочу предупредить. Это подпольный еврейский детский сад. Он находится под пристальным наблюдением. Вы сразу окажетесь под прицелом. Скорее всего, ничего с вами не случится». Но никаких гарантий мы вам дать не можем. Вы принимаете на себя все риски. И имейте в виду, наша главная задача – подготовить детей к жизни в Эрец-Исраэль. Главные предметы – иврит и иудаизм. Искусство и архитектура – это для развлечения. Вы знаете, иврит когда-то начинал изучать. Придется продолжить. Так началась его новая ни на что не похожая – жизнь. Каждое утро он отвозил Мику и Нику в школу, а потом ехал на метро к Белорусскому вокзалу, садился в электричку до станции Пионерская, шел 10 минут по заснеженной Садовой улице до большого деревянного дома, вокруг которого постоянно ходили два мрачных типа в штатском, несколько раз они его фотографировали. Дальше он входил в жарко натопленный дом, где его облепляли дети. «А что мы будем сегодня рисовать?» – кричала его любимица Полина. «Сегодня», – отвечал преподаватель, уже начавший осваивать иудаику, – «мы будем делать декорации к Пуриму». «Кто помнит историю про Эстер и Мордыхая?» «Я, я, я!» – дружно закричали дети. «Хорошо, кто такая Эстер или Эсфирь, как ее называют по-русски?» «Родственница Мордыхая и еще жена Ахашвироша». Отлично. А кто такой Мордехай? Он спас жизнь Ахашвирошу. Правильно. А кто такой ахашверош или Артаксеркс, как его называют по-русски? Царь. Какой страны? Они задумались. Подсказываю на букву «П». Станция Пионерская, крикнул Остряк Гоша. Польша, Палестина, Персия. Правильно, Персия. А теперь выясним. «Что такое хоментаж?» «Знаем, знаем, знаем, это уши Амана». «А кто такой Аман?» «Плохой. Хотел убить всех евреев, но евреи, наоборот, убили Амана, его десять сыновей и всех плохих». «Очень хорошо, что у вас контакт с детьми», — сказал ему Авикдор. «Но не надо забивать им голову русскими вариантами имен. Они будут жить в Израиле, и русский язык, надеюсь, скоро забудут навсегда». Шуша огорчился. «Если я когда-нибудь приеду в Израиль, — думал он, — и найду там своих бывших учеников, то как мы с ними будем разговаривать? И вспомнят ли они меня?» К этому времени он уже окончательно переехал на десятый этаж. У них с Аллой были все атрибуты счастливой семейной жизни. Он возил детей в школу, чинил краны в ванны, бегал с сутками в чудом сохранившейся... Пищеблок дома правительства. Они ели и спали вместе. Не хватало мелочи. Они, говоря языком Торы, так и не познали друг друга. Как ни странно, ни его, ни ее это не беспокоило. беспокоило неопределенность их положения. Олимпиада закончилась, а Авир так и не открылся. В феврале ему неожиданно позвонила Анька, и сказала, что ее друзья едут в фольклорную экспедицию в Полесье, и им нужен фотограф. Ты хорошо снимаешь, денег они не платят, но тебе, наверное, будет интересно посмотреть на места своих предков. Каких предков? Где это? Это где-то между Минском и Пинском. Когда приедешь в Америку, узнаешь, что все американские евреи приехали как раз оттуда. До Второй мировой, конечно. После войны евреев там, сам понимаешь, не осталось. «Мне нравится это, когда приедешь», — сказал Шуша. «Говори лучше, если». Алла отнеслась к идее Минска-Пинска положительно. «Поезжай, конечно», — сказала она. «Но что делать, если позвонят из Авира?» «Дашь телеграмму», — сказал он. «Есть адрес. Белорусская ССР, Брестская область, Пинский район, деревня МЕРЧИЦЫ